Глава одиннадцатая 18 мая военный комендант станции Тэгу впервые за неделю услышал свисток паровоза, прибывающего с севера. После того, как мятежники суджона при преступном содействии русских начали наступление на юг от Сиула, а в Коренгуне вспыхнул бунт черни против короля Леваньона и японской сводительной армии, оттуда не пришло ни единого состава. Закопченный локомотив притащил шесть вагонов. Из его цилиндра валили такие клубы пары, что, пожалуй, он тратит воды раз десять больше, чем угля. Кто-то мог приехать, сбегающий на их промышленники, семьи чиновников из верной администрации, арестанты. Телеграфной связи с севером нет дня три. На всякий случай комендант поднял роту в ружье и отправил к путям. Дежурный махнул флажком и поднял семафор. Состав поравнялся с пассажирским пероном. Но когда клубы пара опали, из-за них показались товарные вагоны. За подозрением неладные, комендантском скомодул Целься и опоздал. Из раскрывшихся боковых створок заговорили пулеметы. Рота полегла, не успел сделать ни единого выстрела, а на станцию хлынули пехотинцы в машинной форме корейской армии. Заложенным торником катился другой состав. На переднем окованном железом вагоне красовалась башня от миноносца с трехдюймовым орудием. На следующей башне танка Б-2. За обшитым железом паровозом и тендером тащились другие платформы в железе с пулеметами и орудиями. Под огнем бронепоезда корейцы бросились на штурм казам японской бригады. С другой стороны от железнодорожного полотна раскинулись палатки корейской части, условно подчиняющейся генералам Ваньона. Туда отправился офицер с копией приказа Суджона о помиловании военнослужащих, повернувших оружие против самозванца и захватчиков. Излишне говорить, что никто не отказался получить прощение. Через сутки войска Суджона, не слишком хорошо обученные и вооруженные, добрались до Яниля и на побережье Японского моря, завершил рассечение группировки интервентов надвое. А после этого наступил черед адмирала Макарова. Порт Массана расположен в устье реки Нактонган, извилистой и не слишком глубокой акватории, вдающейся в континент и прикрытый с юга множеством крупных и мелких островов. Степан Осипович даже во сне видел, как русские подлодки пробираются туда и расстреливают прямо на рейдею причалу броненосцы, крейсеры и миноносцы. Увы, на Иусее невозможно. Это не бухта «Золотой Рог» и не 1877 год». Лодку обнаружат и утопят до первого пуска торпеды. Но коли не получается залезть к медведю в нору, надо выкурить его наружу. Лишь только у Масана, который укреплен и не берется с наскоку к оттыгу, появятся танки, японский флот обязан его покинуть. Главную свою базу на южном побережье японцы защищали отчаянно. Им на помощь пришла корабельная артиллерия, перепахивающая северные поступы к городу. Целую неделю к югу, напротив устья Нактангана, непрерывно дежурили шесть подлодок. Они утопили эсминец, и небольшой крейсер полностью блокировали грузовой поток, но тщетно ждали выхода основных японских сил. И тогда адмирал припомнил другой опыт прошлых войн. Из в пуштегум прибыл необычный состав. Платформы по железнодорожной ветке спустились к речному порту, где их содержимое перекочевало в воду. А через сутки японские корабли подверглись нападению, которого совершенно не ждали с севера. Нельзя сказать, что река осталась без присмотра. По ней могли спуститься плоты, речные башни, наконец, плавучие мины. Однако русское коварство оказалось совершенно другим. Сначала в предрассветном тумане раздался гул моторов. На берегу засуетились расчеты полевых орудий. Однако ни один из выпущенных снарядов не попал в цели, которые неслись чересчур быстро. Шесть катеров легко обогнули затопленные на фарватере суда и взяли курс к стоянке флота. На вороненосцах и крейсерах слышали пальбу и не придали ей значения, привыкнув за последние дни. Поэтому торпедная атака на Фусо, Читосе и Якума застала их экипажи врасплох. Фусо затонул прямо у плечальной бочки. Крейсера получили по торпеде, надолго выйдя из строя. Как известная наглость города берет, четыре крохотных судна из шести вернулись в тыгу. Малые катера с торпедой отлично показали себя в войне с Турцией. К 20 веку они выросли в тоннаже и превратились в миноноски, затем в миноносцы. Потом появились еще более крупные вариации, рассчитанные на искаленный строй – эсминцы. Макаров по опыту 1877 года приказал снять с японских кораблей шесть катеров, снести рубки и установить на палубах по одному торпедному аппарату. На реке малые суда сработали лучшими на Через сутки Алексеев сообщил, что атака устья Тангана не повлекла сдачи города. Более того, на позициях замечены стрелки в ахлоцкой форме. Японское командование решилось на рискованный шаг, переведя из корабельных экипажей в пехоту, явно чего-то ожидая. Степан Осипович, находившийся в Чемуль, получил телеграмму от командующего. В Париже через пять дней начнутся переговоры. Межстрок прозвучало. Если собрался сотворить безумство под занавес, ныне самое время. 29 мая. У Масана бросил якорь броненосец император Николай I с адмиральским вымпелом, крейсера Жемчук и Изумруд. С ними 23 миноносца и минных заградителя, а также прибыли 5 баш с камнями. Отчаявшись выманить медведя, Макаро приказал замуровать верлогу. Затем передал командование контр-адмиралу и спустился на подводную лодку. Шестерка торпедных субмарин и подводный минзак взяли курс на Якогаму. Пока Суджон, поставив под ружье тетя не половину взрослого мужского населения, установил контроль над юго-востоком и блокировал суши южные порты, освободившийся после боев под Массану корпус Брусилова, высадился на штабах Зима и Симадзима, крупнейших на архипелаге Цусима. Алексею, принявший философию Макарова, победителей не судят. Решил, что переговорщикам Парижа нужен козырь, Освобождение чисто японских островов в обмен на вывод войск из Кореи. Корень не договорятся, в порту Цусима есть небольшая и вполне уютная бухточка, укрыв которую молом со стороны пролива, можно организовать замечательную, военно-морскую базу чуть ли не в прямой видимости от одного из главных японских островов – Кюсю. А к Нагасаке вышел отряд Макарова, где адмирал разделил его. Четыре лодки отправились в поход по южному побережью Кюсю с приказом торпедировать любые японские надводные корабли водоизмещением свыше тысячи тонн, не обстреливая из тех дюймовки и возвращаться в Чимульпа. Прецедент нападения на невооруженные судна без предупреждения со стола японская субмарина, утопившая транспорт «Анадырь», за два часа до официального объявления войны. Степан Осипович перед войной не реже чем раз в три месяца выходил в море на подлодках, участвовал в учениях с боевыми стрельбами. Впервые за три десятка лет попал в центральный пост субмарины, подстерегающий жертву урожьего берега, он испытывал разные чувства. Опасность и азарт не манят, как в лейтенантские годы, хотя до равнодушия далеко. Молодые мичуны и гардемарины, волнующиеся перед атакой, кажутся сущими детьми, пусть у командира куда больший опыт современной войны, нежели у ветерана, командовавшего пуск на поражение действительной цели аж 30 лет назад. Лейтенант, соберите офицеров. Центральный пост стесен. Командир с торпом и два мичмана с трудом умещаются. Голова гардемарина торчит в проходе во второй отсек. Господа, война заканчивается. От нашего похода весьма зависит ее исход. После ловушек Массани Массане по Чимульпа самые крупные базы японского флота перед нами. Пока остальные лодки отряда топят транспорты, чтобы заставить врага поститься, вам, экипажу Нарима, я приберег более трудную задачу. Как вы знаете, уход в бухту Узок около мили. Лодки там совсем немного места для маневра. Но и над водным кораблям не разгуляться. Посему через час всплываем и топим из орудия первую попавшуюся джонку. Не верю, что самураи истерпят разбой прямо у себя дома. Перекрываем форватор и уничтожаем каждого, пытающегося выйти. Затем скат ставит мины и возвращаемся в Чимульпа. Даже в тусклом освещении отсека заметно, как напряглись лица подводников. Ясно же, на поезд дерзкой подлодки отправятся миноносцы, лучшие лекарства в борьбе с которыми — бегство. Адмирал задумал одиночную охоту на охотников. Безумие! Здорово! Показательной жертвой предложил себе вполне пристойный сухогруз водоизмещением от полутора до двух тысяч тонн. В таком удалении от зоны боя он спокойно двигался в узлах на восьми, безо всяких противолодочных зигзагов. Скорее всего, вахтенный чуть не уронил бинокль от изумления, когда увидел моргание прожектора с требованием остановиться, открыть Кингстоны и покинуть корабль. «Глядите, ваше высокопревосходительство, у него антенна есть», — показал на купца Старпом. Дай бог, сейчас сос отбивают, не придется ждать их шлюпочной гонки до берега. Командуйте палить на поражение, господин лейтенант. По-хорошему не хотят. Действительно, из дымовой трубы повалил густой дым, а судно принялось забирать в сторону. Большей наглостью было бы разве что пробовать идти на таран. Лодка дала ход, сокращая удаление до трех кабельтовых, палубные орудия оглушающие хлопало раза четыре в минуту. На пароходе вспыхнул пожар. «Готовиться к спуску шлюпок, ваше высоковерасходительство», — должен и увидев суету у борта. Но флаг не спустили. «Продолжать стрелять!» Сухогруз получил дифферент на корму и сел на мель у побережья. Задняя часть корпуса погрузилась в воду чуть не до палубы. «Достаточно. Полежить до первого шторма. Командир, вели погружаться на перископ и ждем кавалерию». Японцы запрягали долго. Вероятно, ни один пригодный для охоты корабль не стоял под парами. Глубокий тыл, надо понимать. Промедление дорого обошлось. Когда, наконец, от Нагасаки показались два явно военных силуэта, на море обрушилась яркая тропическая ночь. Именно так обрушилась. Русским морякам привычны неторопливые закаты средней полосы, а здесь от светлого времени до первых звезд на угольно-черном небе проходит какая-то четверть часа. Головной эсминец шарил прожектором. Надеетесь обнаружить так перископ? Вряд ли. Ночь — наилучшее время для подводников. Торпедный след практически не виден. Командир, не рискуя, пустил первую торпеду ровно по прибору, заложив упреждение, исходя из семнадцати узлов, вторую через десять секунд с еще большим. Однако попала именно вторая и ближе к корме. Адмирал потребовал перископ. Господин лейтенант, второй миноносец, отвернул нашу сторону. «Прячемся?» «Нет, идем в лоб после пуска торпед вправо на борт, вплотную к подранку. — Зачем, господин адмирал? — Коли промажете, он в сторону своих стрелять не будет, проскочит вперед, развернется и снова бросится на нас. — Мы тоже успеем развернуться. Из четырех торпед хоть одной попадете, господин лейтенант. Капитан эсминца достаточно точно угадал нахождение на Лима. Разрывы снарядов баковой пушки спенили воду в каких-то десятках сажений, чувствительно стихнув лодку. Встречная атака подлодки и эсминца — завораживающий поединок. Они сближаются со скоростью больше 50 узлов в час. После торпедного пуска лодка отвернет и бросится в глубину. Капитан эсминца, если правильно сориентируется и акустик его не подведет, резко даст в ту же сторону, проходя над лодкой. При везении миноносец врежет острым форстивнем по рубке или корпусу, тогда субмарине экипажу сразу аминь. Или вывалит глубинные бомбы установленные на 60-80 футов. Дальше лодка не нырнет, не успеет, да и мелко тут. Против надводного корабля играет закон геометрии. Уворачиваясь от летящей на торпеды, он заводит корму в противоположную повороту в сторону и на несколько секунд показывает борт. Если подводник правильно целился, миноносец обречен. Хоть он и начал поворот, отдача от торпедного взрыва ударила в корпус налима, находившийся в каких-то полутора кабельтовых от второй жертвы. Едва находившиеся на мостике пришли в себя, как винты эсминца прогохтали над самой рукой. Разрывы глубинных бомб не последовало. На полном ходу лодка выскочила на поверхность. Феерическая картина гибели корабля может вдохновить любого мариниста, особенно такая. Он принял, видимо, слишком много воды от в носовой части и начал быстро погружаться, практически не сбросив ход. А над волнами играли отблески работавших до последнего прожекторов. Ударившись на милю, японец окончательно нырнул под поверхность. Прощальные огни мигнули из-под волн и пропали. Степан Осипович вспомнил старую шутку Александра Берга. Подводную лодку сделать нетрудно, потому что все корабли умеют погружаться. Хотя бы раз. Первый корабль лег на дно практически на ровный киль, что редкость. В свете восходящего солнца, в Японии это особенно символично, обе стеньги аккуратно высунули топы из мелких волн. Макаров предупредил экипаж Минзага ждать и сам занялся тем же плодотворным ожиданием. Легкий крейсер в не двух миноносцев разных классов показался лишь ближе к полудню. «Вот эти упрямые. Знают, что здесь засада, а идут, как на параде, — командир пригласил адмирала, — глянуть в перископ». Нарим держал малый ход в сторону Нагасаки между вчерашним транспортом и могилой двух эсминцев. Макаров прижался лицом к налобнику. «Так, господа, этот пирог одним глотком не проглотить». Выгадывайте, чтобы стать к эскарде, пересекающим курсом и пустить торпеды веером по заднему. Поняли замысел, лейтенант? Первый миноносец и крейсер проскакивают вперед. В худшем случае попадем под обстрел кормовых орудий крейсера. А потом, как ваше высокопревосходительство, Не волнуйтесь, господин лейтенант. С двумя надводными целями вы умеете справляться. Мы испытываем божье терпение, промолвил командир. В теории, миноносец против побеждает. Уговорили лейтенант. «После войны пишу вам рекомендацию на зачисление в морской кадетский корпус. Вы там о теории рассказывать». «Никак нет. Извините, Степан Осипович, наше дело в отсеках, до да у перископа». Правильно подумал по себе адмирал, который оканчивал совершенно непочитаемую в то время Николаевскую мореходку. «Кто сам ни шиша не умеет, обожает учить других. Из-под их рук ходят такие теоретики». Большую часть своих умений лучшие подводники России наработали в море, а не на Васильевском острове. Кто думает, что попасть в эсминец, движущийся курсом перпендикулярно диаметральной плоскости подлодки сравнительно просто, ведя прибор управления стрельбой дистанцию, скорость и углы, вряд ли бывал на охоте. Представьте зайца, который несется перед стрелком вбок вдоль опушки леса в 50 шагах. Теперь добавим, что в случае промаха ушастый развернется, прыгнет и загрызет охотника. Если тот не успеет, перезарядить ружье и выстрелить. К тому же впереди цели двигались курсом от Нагасаки еще двое таких же саблезубых и очень злых зайцев. По совету адмирала, командир лодки истратил на верный пуск четыре торпеды, полностью разгрузив носовые аппараты. Лодка спрятала перископ, а затем, чуть погрузившись и рискуя зацепить килем за дно, устремилась в сторону порта. Разрывы снарядов прозвучали раньше, чем единственная торпеда нашла заветный кусочек подводного борта. Шимо взорвалось далеко. Капитан Коисера не угадал, что русские направятся в узкое горло входа в бухту. Не станут же они прятаться у причальных бочек межстоянных броненосцев. Слушая удаляющиеся удары, Макаров обзавидовался. Японские фугасы вызываются при ударе в воду, как и в стенке небронированных настроек. Наши срабатывают наверняка, лишь попав в броню толще дюйма. Чемуль по наброшенных кораблях генерала Урио, Насчитали десятки пробоев в бортах и фальшбортах, а надстройки порой прошивались на вылет без особого вреда. Деревянный меч против самурайского. Старый подводник, не имея возможности высказать, наболевший умникам из главного артиллерийского управления, принялся за командира экипажа. «Теоретически, подводная лодка не должна воевать, если не может нынуть на 120 футов. Вас этому учили, господин лейтенант». «Так точно, ваше высокопревосходительство». «Это я писал. Забудьте». Перед разворотом всплывайте под перископ, а то своим военно-морским брюшком соберете весь ил у Нагасаки. Корабли, словно рыцари, сошедшиеся в конном противоборстве, встретились, разломали копья и, взяв новую, снова устремились друг на друга. Потные от матосы у в носу перезажрали торпедные аппараты, перекрывая выдуманные на берегу нормативы. «Разрешите обратиться, ваше высокопревосходительство вынырнул около адмирала с торпом. Предлагаю идти на стенги первого утопленника». Как только торпеды пустим, сразу улево и проскочим между берегом и мачтами. Понятно, не глубоко, так перископ уберем. Макаров принулся к боцману. «Смекайте. Топы торчат из воды сожжение на две или на три. Удержите лодку на глубине, чтоб рубку не казало наверх и заодно не цепляло. Подводник утер мокрое от напряжения лицом. Как прикажете, ваше высокопревосходительство». Адмирал приблизился вплотную. — А без чинов Просто спрошу сможешь, а ли другой финт искать? Думай! — Так что смогу, господин адмирал без чинов. боцман усмехнулся в густые усы. — Давай, не забуду. Налим распорнил перископ за полмили до идущих навстречу японских кораблей и острелся носовыми, выскочив на несколько секунд из воды. Затем вильнул влево, прикрываясь затопленным миноносцем, где замеченный из крейсера попал под орудийный шквал. Палба вздрагивала частых толчков, как при землетрясении. Отдельные снаряды ложились настолько близко, что моряков в центральном посту бросало друг на друга и било о механизмы. Грохот стоял, как в камне дробилки. Гасли лампы, потом в темноте заискрила проводка. Потянуло мерзким дымом горелой изоляции начинающегося пожара. Из отсеков понеслись сообщения о повреждениях и просачивании воды. Макарова не мог понять, он пропустил звук торпедных попаданий с за громом артиллерийских разрывов или их не было вообще. Оглохшие и слегка контуженные моряки не слышали шум винтов, указывающий направление на врага. Но несколько затихающий обстрел подсказал, что они выбрались за корму преследователям. Поднять перископ просипел Макаро, практически не слыша собственного голоса. Увиденное не обрадовало. Оба церехоньких японских охотника разворачивались. По лодке лупила кормовая пушка эсминца, который на время перекрыл крейсеру сектор обстрела. «Убрать перископ! Гони на полную!» Через земли мили позиция ската, ваше высокопревосходительство, напомнил штурман. Сигнальте им о постановке мин, если, конечно, там услышат колокол. Их акустик тоже не железный. Имея преимущество чуть больше полумили, заработанные во время поворота японцев, лодка тянулась глубинам, отмеченным на Лоссии. До них мили полторы, и не успеть никаким чудом, ибо скорость эсминцев трое выше, чем у Налима под водой. Только погружение ниже 90 футов даст безопасность от снарядов. С бомбами сложнее, если на миноносцу установят правильную глубину их подрыва. «Может, стоп-машины и заряжем на дно?» — спросил командир. «В трех милях от главной стоянки их флота и на изрядно побитой лодки лечь сможем всплыть вряд ли. Не отчаивайтесь, есть мысль. Командуйте к кормовому аппарату». «Придется поднять перископ, господин адмирал?» «Это лишнее, господин лейтенант. Поверьте, если в по почти колотко, то наверху за нами отчетливый след из соляры и масла». Море спокойное, теплое, чистый курорт. Главный курс держать ровно, миноносец сам на нас наведется. Аварийные лампочки освещали напряженные и совершенно осунувшиеся лица подводников. Авантюра адмирала Макарова длилась менее суток, но нервное напряжение давало о себе знать. В экипаже мало знали Степана Осиповича. По его спокойному лицу трудно догадаться, какие чувства бурлят внутри. Густая борода и бакенбарды, плавно спадающие на груди и плечи, смотрелись странно на голове увенчанной черной пилоткой подводника. Адмиральская фуражка уместнее. Он побеждал в нескольких войнах, зимовал на ермаке во льдах. У Мичмана мелькнула кромольная мысль. Может, старый флотоводец решил умереть именно так в бою и в отсеке подлодки, дабы не закончить жизнь постели, как отец русского подплава адмирал Берг, скончавшийся в марте сего года. Но причем здесь остальное экипаж, все, на которого двое втрое моложе. Винты эсминца гудели за кормой в каком-то кабельтове. Стрельба прекратилась. Лодка попала в мертвую зону. Курс ровно держим. Макаров долгим взглядом, словно не каждая секунда на счету, посмотрел на командира субмарины. Помоги, Николай Угодник, стреляйте. Кормовой торпедный аппарат выстрелил единственный заряд, и через каких-то 15 секунд лодку догнал мокрый, упругий кулак подводного взрыва по отсекам прогремело, «Ура!». Полагаю, крейсер отстал. Теперь должно хватить времени до глубин. Не радуйтесь раньше времени, господа офицеры, поход не окончен. Минут через десять в воду слихнул очередной взрыв. Вот и он, предположил командир. Эсминец шестидюймовкой нас погладил. Штурман под грохот ложащихся все ближе снарядов считал положение, когда можно упасть в глубину. Мотосы как могли боролись в отсеках с повреждениями, когда в корму ударило с особой жестокостью. Кое-как восстановил равновесие адмирал и офицеры в центральном посту отметили необычайную тишину, заполняемую лишь привычным гудением электромоторов. Первым сориентировался Макаров. «Акустик, одевай прибор. Не бойся, винты крейсера есть?» «Никак нет. Можете сбрасывать обороты и всплывать, командир». Лейтенант думал было возразить. Но за этот поход он настолько поразился сверхчеловечной интуицией адмирала, что только наклонился к трубе и скомандовал подъем на перископную глубину. На поверхности их взгляду предстал пристанный вид. Крейсер разломился на два куска. Носовой почти скрылся под водой. Оставшаяся часть легла на борт и приготовил следовать вдогонку. На горизонте виднелась корма миноносца. «По-моему, день прошел не зря, господа офицеры». Командир оторвался от наглазника. «Откуда вы могли знать ваше высокопревосходительство?» «Элементарно!» — заявил адмирал в духе любимого им Конан Дойла. «Мощный взрыв и прекращение пальбы указали мне, что у самураев что-то здорово не заладилось. Их шимоза, знаете ли, блажная штука. Лежит себе, потом бах! И весьма не жалует, когда ее после длинного хранения изволят поворачивать. Я так думаю, элеватор подхватил очередной снаряд, оказавшийся не вполне свежим. Можете записать крейсер насчет Налима, лейтенант, заслужили. А сейчас всплываем и назад, ищем ската. Минзак опустил заграждение поперек Харватора и отправился в Чимульпа. Неугомонный Макару запретил возврат на базу, по пройтись вдоль западного берега Кюсю. Не вести же две торпеды домой.